Понедельник, 11 мая 1925 года. Сегодня превосходный день для попытки подняться на вершину Эвереста. К сожалению, мы только начинаем атаку на подступы к горе, пытаясь добраться до северного седла и закрепиться там до конца дня. Мы выходим из третьего лагеря в начале восьмого утра. В первой связке идёт жан клод Затем я, за мной Дикон, и за ним самый опытный из персональных шерпов Дикона Неймад Серинг. Вторую связку образуют Реджи, мой улыбчивый шерпа Бабу Рита и еще три Тигра. Последним идет высокий шерпа Дикона темцинг Ботия. Пасанг остался в базовом лагере, приглядывает за Ангом Чири и Лакрой иши Выясняется, что, вопреки его заверениям, Дикон в выходные вовсе не бездельничал. Путь от третьего лагеря до подножия гигантского склона по свежевыпавшему снегу мог превратиться в двухчасовое тяжелое испытание. Пришлось бы брести по пояс в снегу. Но вчера на жаре Дикон, Реджи и несколько шерпов проложили удобную тропу, и уже через тридцать минут мы добрались до начала склона и были готовы к восхождению». Последние несколько дней все наши надежды были связаны с тем, что солнце растопит несколько верхних дюймов снега, а морозными ночами поверхность затвердеет, превратившись в лед, удобный для наших новых кошек с двенадцатью зубьями. Теперь это предстояло проверить. Мы с ЖК прекрасно понимаем, что это уже не ребячество в Уэльсе, когда мы изображали из себя настоящих покорителей Гималаев. Новая конструкция кошек, придуманная Жан-Клодом, ледовые молотки, жумары и другие приспособления, не говоря уже о волшебной веревке Дикона, которой мы доверяем своей жизни каждый раз, когда спускаемся по веревке вместо того, чтобы вырубать ступени во льду, либо помогут нам сэкономить время и силы, либо окажутся ошибкой, за которую придется дорого заплатить, возможно, даже фатальной. Одно не вызывает сомнений. Если мы хотим выдержать график восхождения Дикона и покорить вершину к 17 мая, подняться на северное седло абсолютно необходимо. Первые 300 футов — это всего лишь крутой склон. Мэлори и его предшественники, включая Дикона, потратили не один день, вырубая в ледяной корке опоры для рук и ног, которыми могли бы пользоваться носильщики. Но ступени все равно требовали ежедневного обслуживания, поскольку их заметало снегом, старым и новым, нелегкая работа на высоте 21 тысячи футов. Чтобы облегчить путь носильщикам, альпинисты вырубали ступени на склоне в виде пологой винтовой лестницы. Но сегодня все иначе. Жан-Клод держит слово, и цепочка следов, оставляемая его кошками, ведет прямо к тысячефутовому склону в сотне ярдов от того места, где в 22-м году семерых шарпов накрыла лавина. Но мы все равно ставим перила, более легкие хлопковые веревки Мэлори толщиной 3,8 дюйма для этого несложного подъема. И через каждые пятьдесят футов Жан-Клод останавливается и ждет, пока я деревянным молотком вгоняю в снег высокие, заостренные колья с проушинами на конце. Мы все несем тяжелые бухты, в рюкзаках лежат еще, и тонкая хлопковая веревка быстро убывает. Несмотря на то, что прокладывать трассу в кошках с двенадцатью зубьями несравнимо легче, чем брести по пояс в снегу или вырубать ступени, Вскоре до меня доносится тяжелое дыхание Жан-Клода. У нас устанавливается размеренный ритм — три шага, остановка, вдох, затем следующие три шага. «Пора включить кислород!» — кричит Дикон во время следующей остановки, когда две связки альпинистов замирают на крутом склоне. Таково правило Дикона. Выше 22 тысяч футов все потенциальные покорители вершины должны использовать кислородные аппараты. Но вместо того, чтобы дать каждому полный комплект, Дикон распределил баллоны с кислородом по рюкзакам. По одному у четырех Сахибов и по одному для Тенцинга, Ботиа, Нимет, серинга и трех других тигров, которые нас сопровождают. Полные комплекты понадобятся выше северного седла мне еще не нужен английский воздух кричит в ответ реджи я тоже в порядке доносится сверху голос жк дикон качает головой можете поставить регулятор на минимум но с этой минуты на крутых участках мы будем использовать кислород я изображаю недовольство но честно говоря головная боль от которой удалось избавиться только вчера начинает возвращаться Она пульсирует в такт с ударами сердца, и я хватаю ртом воздух во время каждой короткой остановки. Я испытываю облегчение, натянув под очки маску и услышав слабое шипение поступающего кислорода. Подачу можно установить на полтора литра в минуту, минимальное значение, или на 2,2 литра в минуту. Я выбираю минимум. Через минуту у меня такое ощущение, как после укола адреналина. Жан-Клод вдвое увеличивает скорость восхождения, хотя склон становится круче и опаснее. И расстояние между нами и связкой Реджи с шерпами начинает увеличиваться. Бабу Рита и трое других носильщиков идут размеренно, но за теми, кто дышит кислородом, им не угнаться. Тонкая веревка Мэлори заканчивается именно там, где мы рассчитывали, и Дикон дает знак переключиться на более прочную волшебную веревку. Теперь склон достаточно крутой, и по нему можно спускаться по веревке, если научимся доверять новой страховке на невиданных до сих пор длинных участках. И мы начинаем разматывать ее только без кольев с проушинами. Во время следующей остановки около 11 утра... Когда мы ждем Реджи и ее тигров, я вдруг понимаю, что мы преодолели уже 600 футов из тысячи футовой стены из снега и льда. Подо мною пустота. Третий лагерь выглядит отсюда далеким и маленьким. Но перила, закрепленные ледобурами через равные промежутки, и почти невероятная цепкость кошек с 12 зубьями и коротких ледовых молотков дают чувство безопасности. Пока мы отдыхаем здесь, В двухстах футах ниже отвесной ледяной стены Дикон жестом показывает, чтобы мы с ЖК поменялись местами. Жан-Клод сигнализирует, что у него еще достаточно сил, но Дикон просто повторяет безмолвную команду. Мы с ЖК отвязываемся, организуем страховку и меняемся местами на крутом склоне. Это занимает не больше минуты. Теперь лидирующим в связке буду я, и нужно переключить регулятор подачи кислорода на моем баллоне с минимума на максимум, до 2,2 литра в минуту. Этого достаточно, чтобы подняться на северное седло, но я не сомневаюсь, что вскоре мне придется снова снизить подачу. Уверен, что на вертикальном участке голубого льда, который нависает над нами, Дикона отправит вперед Джан-Клода. «Признаюсь, моё воодушевление от того, что мне, наконец, досталась роль лидера в этой экспедиции, смешивалось с разочарованием, что я не буду первым, кто на такой высоте преодолеет ледяную стену, используя только кошки с двенадцатью зубьями и ледовые молотки в каждой руке. Этой чести удостоится ЖК. Мы стоим на крутом склоне ниже вертикального участка», И я обливаюсь потом, хотя давно уже снял всю подбитую пухом верхнюю одежду и уложил в рюкзак, оставшись только в шерстяной рубашке и хлопковом белье. Вся верхняя чаша ледника, восточный ронгбук и северное седло освещены прямыми лучами солнца, а третий лагерь отсюда, с высоты шестидесятиэтажного дома, кажется сверкающим озером яркого света. Реджи и ее тигры, Белозубую улыбку бабу Риты я вижу с расстояния пятьдесят футов. Догоняют нас, в мои руки переходит тяжелая бухта волшебной веревки, и через одну или две минуты я затягиваю ремешки кислородной маски и пускаю в ход кошки и ледовые молотки. Минут через пятнадцать до меня доходит, что я никогда еще так хорошо себя не чувствовал на горе. Головная боль прошла. Руки и ноги обрели силу, а в душе поселилось чувство уверенности. И этот новый способ восхождения, который ЖК, как он сам признается, подсмотрел у лучших немецких альпинистов, доставляет удовольствие. Я останавливаюсь примерно через каждые 30 футов, чтобы установить точку опоры и очередной участок перил. Теперь они висят почти вертикально. Но мне больше не нужен отдых, чтобы перевести дух после четырех или пяти шагов, когда приходится вонзать зубья кошек в лед. У меня такое ощущение, что я могу идти так везде день и всю ночь. Впервые за все время я начинаю верить, что у нашей маленькой команды может появиться реальный шанс покорить Эверест. Я знаю, что Дикон планировал подойти к северной стене из пятого или шестого лагеря, повторив попытку Нортона двадцать четвертого года преодолеть большое ущелье. Траверсом с гребня вправо, над желтым поясом, до снежного клина, который тянется прямо к снежному полю под пирамидальной вершиной. И если наст в ущелье такой же прочный как здесь, на склоне северного седла, этот план может оказаться разумным. Если мы будем пользоваться кислородными аппаратами и покидать палатки еще до рассвета, веря, что одежда на пуху, сконструированная Финчем и Реджи, убережет нас от безжалостной стужи, то без труда достигнем вершины и вернемся до захода солнца. В том случае, если подъем с помощью кошек с двенадцатью зубьями и ледовых молотков будет таким же простым, как теперь». Я обрываю подобные мысли, пока мечты не вытеснили реальность. Даже теперь я в глубине души понимаю, что на Эвересте ничего не дается легко. Судя по рассказам Дикона, а также по рассказам и дневникам других альпинистов, все, что гора вам дает, она отбирает так же быстро и решительно. В этом я убедился на собственном опыте в третьем лагере. Возможно, большое ущелье и входит в наши планы, но я напоминаю себе, что никакой этап этого восхождения в конечном итоге не будет легким. Неожиданно мы оказываемся под отвесной стеной из-за льда. Я снова останавливаюсь, учащенно дыша, но все же не задыхаюсь, и позволяю Дикону, который находится прямо подо мной, установить ледобуры для последней секции перил из волшебной веревки и... Доверяя зубьям кошек, утопленным в лед клювом ледовых молотков, больше, чем я мог вообразить вплоть до сегодняшнего дня, отклоняюсь далеко назад, чтобы посмотреть на сверкающую стену льда, последнее серьезное препятствие перед северным седлом. Она кажется непреодолимой. В нескольких ярдах справа я вижу сеть трещин и груду каменных глыб, Все, что осталось от дымохода, по которому в прошлом году поднялся Мэлори. Я видел это восхождение на фотографии и слышал рассказ Дикна о нем. Мэлори напоминал одновременно паука и гимнаста. Его стремительный бег по вертикали не могли повторить даже опытные альпинисты, шедшие вслед за ним. Носильщикам-альпинистам помогла веревочная лестница Сэнди Ирвина. Мы принесли с собой лестницу из веревок и дерева именно для этой цели но планировали спустить их с северного седла, а не устанавливать во время подъема. Я поворачиваюсь к Дикону и поднимаю вверх большие пальцы рук. Знак, что я могу идти ведущим во время вертикального подъема, если он скажет. Но Ричард качает головой и оглядывается на Жан-Клода, который останавливается практически под нами на очень крутом склоне. Вверх поднимается рука в варежке. Дикон спрашивает, остались ли у Жан-Клода силы на ледяную стену. Я знаю, что если ЖК не сможет, Дикон сам будет лидировать на этом футовом вертикальном участке. Это главная причина, почему сегодня утром Ричард все время шел вторым в связке. ЖК поднимает вверх большие пальцы. Кислородная маска, очки и кожаный летный шлем скрывают его лицо и передает веревку, и другой груз нимет серингу, который идет в следующем связке. Мы с ним снова меняемся местами. На этот раз еще осторожнее, потому что неверный шаг здесь почти наверняка приведет к смертельному падению. Эти ледяные молотки прекрасно подходят для передвижения по снежному насту и льду, но ни у кого у нас нет опыта самозадержания на склоне с их помощью. Мы снова присоединяемся к связке, и с моих губ срывается вздох облегчения. Я и не заметил, что задерживаю дыхание. Это напоминает мне, что нужно установить подачу кислорода на минимум на полтора литра в час. Шерпы позади Реджи, за исключением вечно улыбающегося бабуриты выглядят уставшими и встревоженными на всех экспериментальные альпинистские обвязки, и Реджа помогла им пристегнуть карабин к перилам. Я замечаю, что все шерпы, кроме доверчивого бабуриты хватаются за веревку крепче, чем следовало бы для безопасности нашей маленькой группы. Внезапно Реджа отвязывается и быстро привязывает 30-футовый конец волшебной веревки к обвязке Тенцинга Боттия. Освободившись, она перемещается вверх и вниз между шерпами и длинным ледорубом выкапывает в снегу глубокие лунки для каждого из носильщиков. Затем показывает, как, не отпуская перила, а лишь перехватывая веревку, они могут медленно повернуться и сесть в чешеобразные выемки, так, чтобы кошки с десятью зубьями прочно зацепились за снег. Наблюдая, как шерпы устраиваются на снегу на этом почти вертикальном склоне, Я радуюсь, что мы взяли для тигров белье, а также плотные шерстяные брюки с верхним слоем из габардина Бабу Рита хихикает и смеется. Вид отсюда необыкновенно красивый. Пришла пора решающей проверки альпинистского снаряжения Жан-Клода и новой техники восхождения. Я вытягиваю шею так, что она начинает болеть и обнаруживаю, что еще дальше отклонился назад, доверяя, возможно, излишне, зубьям кошек и клювам ледовых молотков. Но отвести взгляд от этого тур-де-форс Жан-Клода практически невозможно. Демонстрация мастерства французский. Точно так же, как на гораздо более безопасном льду Уэльса, Жека карабкается по гладкой ледяной стене, словно геккон по темной стене бунгала. Первые пятьдесят футов он остаётся привязанным к нашей верёвке. Мы с Диконом глубоко вонзили ледорубы в снежный наст и приготовились его страховать. Но когда этот длинный конец верёвки заканчивается, он вбивает в лёд крюк и привязывает свою волшебную верёвку в качестве страховки. Жан-Клод делает это приблизительно через каждые пятьдесят футов всей футовой стены, поскольку если он сорвётся, это будет вертикальное падение. И даже волшебная веревка Дикона не выдержит вес его тела, пролетевшего 400 футов по вертикали. Преодолев примерно две трети ледяной стены, ЖК останавливается, роется в рюкзаке и достает кислородный баллон. Мы с Диконом обмениваемся виноватыми взглядами. Планировалось, что Жан-Клод преодолеет этот участок пути с новым кислородным баллоном, открытым на полную на 2,2 литра в час». Мы забыли сменить баллон. Даже Жан-Клод, которому не терпелось начать самую драматическую часть сегодняшнего маршрута. Теперь он снимает кислородную маску вместе со свисающим регулятором и трубками и аккуратно укладывает в рюкзак, одновременно вытаскивая пустой баллон. Прижимает его к стене своим телом и свободной правой рукой раскручивает соединение. «Эй, внизу!» «Берегись!» — кричит Джека, размахивается пустым баллоном «раз, два, три» и бросает его вправо. Мы завороженные, даже с некоторым страхом, смотрим, как тяжелая железяка отскакивает сначала от самой стены, а затем от самого снега и летит к леднику в тысячи футах ниже нас. Грохот, который он издает при падении, особенно при последнем ударе, а заметенный снегом камень, просто великолепен. Дикон сдёргивает маску. «Хочешь, я тебя сменю!» — кричит он, задрав голову. Вне всякого сомнения, в ветреный день его голос потерялся бы среди рёва ветра. Но сегодня воздух практически неподвижен. Рукавом рубашке я вытираю пот со лба хотя мы просто стоим на склоне под вертикальной стеной, удерживаясь на месте с помощью передних зубьев кошек и острых клювов ледовых молотков в левой руке. Правая рука сжимает веревку-перил. Джан-Клод улыбается, качает головой и смотрит на оставшийся участок стены. Затем возобновляет подъем, хотя останавливается чуть чаще, движется чуть медленнее, но сохраняет размеренный темп. Проходит еще 15 минут, и мы наблюдаем, как он бросает свое тело вперед, опираясь на зубья кошек переваливается через край ледяной стены, ведущей к северному седлу, и вгоняет правый ледовый молоток в невидимую нам горизонтальную поверхность. Затем исчезает. Несколько секунд спустя, очевидно, ЖК привязался к точке опоры, которую он организовал на поверхности седла. Его голова и плечи вновь появляются над краем, и вниз начинает спускаться вторая веревка. «Давайте сюда лестницы!» — кричит Джан-Клод. Что мы и делаем, но только после того, как все восемь человек, стоящих и сидящих под отвесной стеной, криком приветствуют его. Лестницы, которыми пользуются спелеологи, поделены на секции по пятьдесят футов. Для того, чтобы подняться на северное седло, нужны все четыре. Не доверяя креплению, соединяющему смежные части, ЖК спускается и укрепляет каждую 50-футовую секцию короткими отрезками волшебной веревки, ледобурами и крюками. Это тяжелая работа, и когда последняя лестница надежно закреплена, Жан-Клод уже весь мокрый от пота. Он спускается к нам к подножию ледяной стены. Мы хлопаем его по спине и плечам, Поздравляем своими, охрипшими от разреженного высокогорного воздуха голосами. Дикон демонстрирует шерпам и всем нам свою уверенность в абсолютной надежности лестниц, отстегнувшись от общей веревки и поднявшись наверх. Зубья его кошек вгрызаются в деревянные планки. Мы по очереди следуем его примеру, редже замыкает цепочку, пропуская вперед всех носильщиков. Я поднимаюсь вслед за моим старым другом Бабу Ритой, который с ловкостью обезьяны карабкается по веревочной лестнице с деревянными ступеньками, оглядываясь и улыбаясь мне, пока я не начинаю сердиться. Мне хочется прикрикнуть на него и напомнить правила трех точек. Во время восхождения три части тела должны иметь надежную точку опоры. Например, две ноги и рука, две руки и нога, неважно но для этого придется снять кислородную маску, а я уже привык к преимуществам английского воздуха. Бабу благополучно завершает подъем и протягивает мне руку, чтобы помочь рывком перебросить тело с лестницы на край северного седла. Затем сильные руки бабу хватают меня за предплечье и подмышку, помогая встать. Я отхожу на несколько шагов от лестницы и окидываю взглядом в вид, от которого захватывает дух. Мы забрались на полку, где предыдущие экспедиции ставили свои палатки, впадину на северной стороне северного седла, верхний ледяной гребень которого служит превосходной защитой от ветра и лавин. Однако полка, где в 1922 году хватало места для нескольких десятков палаток, в 1924 году сократилась до ледового выступа шириной 30 футов, годного лишь для одного ряда палаток, а теперь ее ширина составляет меньше 10 футов. Слишком близко к обрыву и слишком мало места, чтобы служить нам четвертым лагерем. Как бы то ни было, это превосходное место для отдыха, и почти все рассаживаются вдоль южной стены полки. Я плюхаюсь на лед рядом с остальными и жду, пока появятся Реджи с тремя последними шерпами. Она предупреждает их на непальском и тибетском, чтобы они не освобождались от груза. Предстоит еще выбираться с этой защищенной, но узкой полки. А затем садится рядом со мной и повторяет на английском то, что сказала им. Ветры и снежные лавины сбросили с полки все палатки и другие следы пребывания предыдущих экспедиций, кроме одной упавшей палатки зелёного цвета. Брезент превратился в лохмотья но один шест всё ещё торчит, прямо у наших ног. Я указываю ногой на зелёный брезент и говорю, обращаясь к Реджи и Жан-Клоду. «Подумать только, здесь мог спать Мэлори». «Вряд ли», — возражает леди Бромли Монфор. Это наша с пасангом палатка. Мы поставили ее в августе, когда застряли тут на целую неделю. Я уже перекрыл кислород и снял с лица маску. но теперь жалею об этом. Она могла бы скрыть дурацкий румянец, внезапно заливающий мои щеки. Мы долго сидим и любуемся потрясающим по красоте видом. У нас под ногами змейкой уходит вдаль почти весь ледник «Восточный ронг-бук». Отсюда видна дорога до первого лагеря. Слева к небу поднимается громада Чангзе, а справа небо разрезают нависающие плечо Эвереста и крутые, неровные участки северного седла. Жан-Клод оглядывается на сидящих шерпов. «Где ле дьякре?» — спрашивает он. «Дьякон французский». «Мистер Дикон?» — говорит Реджи. Он вместе с Неймэд Серингом, Тенцингом Боттия и охапкой бамбуковых вешек пошел искать более подходящее место для четвертого лагеря. «А мы почему сидим?» — спрашиваю я. «Мы с ЖК с трудом поднимаемся на ноги. Я снова включаю подачу кислорода, и мы идем по узкой полоске льда, отделяющей вытянутые ноги носильщиков от тысячефутового обрыва к леднику» по следам Дикона и двух шерпов, которые ведут вверх за пределы полки, на само северное седло. Поднявшись на него, мы с Жан-Клодом останавливаемся, вытаращив глаза, и несколько секунд не можем сдвинуться с места. Перед нами открывается вся северная стена Эвереста, словно кто-то раздвинул театральный занавес. Слева, позади последних гигантских пирамид из льда от северного седла, гигантским 4500-футовым отростком вздымается северный гребень, который затем соединяется с северо-восточным гребнем. Дикон по-прежнему называет его северо-восточным плечом Авереста на высоте 27 636 футов. С места соединения северного и северо-восточного гребней высоко над нами до настоящей вершины Вереста еще миля вправо по кромке гребня. Северная стена, в том числе большое ущелье Нортона, с той точки, в которой находимся мы, кажется вертикальной. Но я знаю, что это обман зрения. Так выглядят все подобные стены от подножия горы. Ущелье, возможно, будет наилучшим маршрутом, особенно если сильный ветер прогонит нас с гребней. Даже без биноклей мы с жка ясно видим две трети пути вверх по северному гребню, прямо впереди нас, до да едва заметного понижения, где Дикон планировал разбить пятый лагерь. Ниже северный гребень состоял из неровно закругленного каменного контрфорса, который вскоре исчезал у горбатом поле из снега и льда, тянувшийся к нашей заснеженной впадине северного седла. Это странно. Мы можем отчетливо видеть отходящий от вершины облачный султан, похожий на двадцатимильный белый шарф на фоне ослепительно-голубого неба, а также еще один султан, поднимающийся от северо-восточного гребня и верхней части северного гребня, словно там бушует ураган. Но здесь, на северном седле, полный штиль». Я помню, как Дикон рассказывал, что когда он с Мэлори и остальными добрался до этого места во время разведывательной экспедиции 21-го года, то ветер на северном седле, за исключением ледяной полки позади нас, которая с тех пор значительно уменьшилась, был настолько силен, что стоять можно было не больше нескольких секунд. Встать на том месте, где шли мы с Жан-Клодом, было равносильно смерти». Вот, — подумал я, — в чем разница между восхождением на северное седло в короткий промежуток времени между зимой и началом муссона и восхождением во время сезона муссонов. Отпечатки ботинок с кошками Дикона и его двух шерпов отчетливо видны на снегу, и мы идем по ним вверх и дальше на запад, на полку из льда. Позади нас реже подняла Бабу Риту и трёх других носильщиков, хотя здесь, на высоте 23 тысяч футов, их движения замедлены. Если кому-то из шерпов станет плохо, Дикон планирует дать ему кислород, в противном случае дышать кислородом на северном седле будут только четверо альпинистов. Непонятно почему, но я не ожидал увидеть здесь, на северном седле, зияющие провалы и Совершенно очевидно, что они должны быть. Лёд продолжает откалываться с северного седла и падать прямо на ледник восточный Ронгбук, далеко внизу. Но мне кажется, несмотря на прочитанные отчёты предыдущих экспедиций и на рассказы Дикона о том, как мы будем выбирать дорогу между расселенными на северном седле, я по какой-то причине предполагал, что поверхность седла кажется более гладкой. Мои ожидания не оправдались. Идя по следам трех человек вдоль узких гребней между глубокими трещинами, я понимаю, что снова началось восхождение. Вверх и через массивный ледяной мост, который несколько минут назад Дикон отметил бамбуковыми вешками с красными флажками. Затем вокруг череды гигантских ледяных пирамид, уже обрушенных, и к широкому, прочерченному многочисленными расселенными склону. Наконец мы видим Дикона, Неймут Серинга и Тенцинга Боттия, которые ставят палатки под защитой гигантских сугробов и ледяных пирамид у южного края северного седла, прямо под тем местом, где седло упирается во вздыбленный снег и лед северного гребня. Мой взгляд скользит вверх, к северному гребню и северной стене горы. Я отчетливо вижу наклонные плиты из черного гранита на гребне и на стене, одни частично засыпанные снегом, другие блестящие, словно покрытые льдом. Большинство альпинистов, в том числе и я, не любят такие наклонные каменные плиты. Это все равно, что взбираться по гладкой, скользкой, вероломной черепице крутой крыши какой-нибудь готической церкви. Иногда каменные плиты уходят у тебя из-под ног. Из-за лабиринта трещин, путь между которыми обозначен несколькими бамбуковыми вешками с красными флажками, мы с ЖК образуем одну связку с Реджией и тремя шерпами и продолжаем подниматься к новому месту четвертого лагеря. Когда мы добираемся до Дикона и его помощников, наши шарпы сбрасывают с плеч груз и без сил падают на снег. А те, кто пришел раньше, заканчивают установку тяжелой палатки у импера и двух более легких палаток МИДа. Дыша остатками кислорода, я извлекаю из рюкзака десятифунтовую палатку МИДа и три спальных мешка, которые таскал с собой весь день. «Мы принесли с собой много воды», термосы с тёплым питьём и немного продуктов, в основном шоколад, изюм и другие богатые углеводами продукты, которыми можно перекусить на ходу. Но большая часть груза — это палатки и спальники для четвёртого лагеря, а если повезёт, то и для пятого. Один из шерпов принёс примус для приготовления нормальной пищи, Но после едва не случившейся с нами катастрофы в третьем лагере принято решение, что в каждом лагере необходимо иметь как минимум две спиртовки и, что еще важнее, несколько печек «Унна» с запасом твердого топлива. Дикон не желает рисковать. В остальных лагерях на большой высоте мы должны иметь возможность растопить снег для приготовления питьевой воды, чая, хоть на таких высотах он получается чуть теплым, и супа. Реджи указывает шерпам, что куда класть, становится рядом с Диконом и с сомнением рассматривает гигантские ледяные пирамиды, заслоняющие северный гребень. «Вы уверены, что они защитят нас от ветра?» — спрашивает она. Дикон пожимает плечами. «В его глазах я замечаю искорки радости, как на Маттерхорне и других вершинах, когда он наслаждался восхождением». «В двадцать первом и двадцать втором мы замечали, что здесь, в западной части северного седла, под прикрытием ледяных пирамид, ветер всегда слабее», — говорит он. Его кислородная маска висит на груди. А Тедди Нортон рассказывал мне, что в прошлом году выбрал бы это место, если бы не удалось поставить палатки на полке. Реджи, похоже, все еще сомневается». Я напоминаю себе, что они, с спасанган, провели тут, на северном седле, целую неделю, запертые в палатке. Обрывки зеленого брезента и сломанные распорки я заметил на ледяной полке, которую в любую секунду ураганный ветер мог сбросить в пропасть. Северное седло вызывало у нее тревогу. «Отсюда удобно подниматься на северный гребень», — наконец говорит она. А для тех, кто спускается с пятого или шестого лагеря, не придется обходить столько расселин, как на пути к ледяной полке. Дикон кивает. Реджи отдает новое распоряжение шерпам на английском и непальском. Она хочет, чтобы входы в палатки были обращены на север, к отражающей солнце громаде Чангзе. Шерпы заканчивают работу, и мы вчетвером рассаживаемся на том, что попалось под руку. Ж.К. и Дикон устраиваются на свернутых спальниках, грызут шоколад и смотрят на запад поверх ледяных пирамид на северный гребень. «Сегодня идем дальше?» — спрашиваю я. Ричард качает головой. «Сегодня мы хорошо поработали. Спустимся во второй лагерь, как следует выспимся, а завтра попробуем привести сюда не менее трех групп шерпов с провизией и снаряжением, в том числе и для следующих лагерей. «Надеюсь, хорошая погода продержится еще несколько дней». «Планируешь штурм вершины на послезавтра?» — спрашивает Жан-Клод Дикона. «Это на четыре дня раньше, чем 17 мая». Тот лишь улыбается в ответ. Тут раздается голос Реджи, тон у нее решительный. «Вы забываете, что мы ищем Бромли?» «Не забываю, мадам», — говорит ЖК Просто полагаю, что поиск будет составной частью нашего восхождения. Повисает неловкое молчание, которое я прерываю вопросом. «А как насчет расселин здесь, на северном седле? Может, стоит проверить их насчет бромли?» Ками Чиринг сообщил, что видел три фигуры гораздо выше, на северо-восточном гребне, — говорит Реджи. «Потом только одну фигуру». Подозреваю, что раньше мы не найдем никаких следов моего пропавшего кузена. Я знаю, что в августе прошлого года между этим местом и пятым лагерем Мэлори следов не было. Кроме того, мы с Пасангом опускали фонари во все расселены, которые были тут летом. Ничего, совершенно очевидно, что новые трещины осматривать не нужно. Значит, на сегодня нам остается доесть ланч, Закончить обустройство четвертого лагеря и сойти вниз на ночевку во втором лагере, заключаю я. «Совершенно верно», — подтверждает Дикон, и я не удивляюсь легкой иронии в его тоне. На обратном пути лидирует Дикон. Спуск занимает меньше часа, и мы могли бы двигаться еще быстрее, если бы Шерпа умели спускаться по веревке, как мы с ЖК» преодолевая целые секции лестницы и проверяя прочность волшебной веревки Дикона. Над нами, на западном краю северного седла, остались шесть прочно закрепленных палаток, две палатки Уимпера и четыре палатки МИДа, зашнурованных и набитых спальниками, одеялами, разнообразными печками, брикетами твердого топлива. Керосин мы оставили снаружи. Мы с Жан-Клодом вызвались идти последними, чтобы проверить прочность перил, хотя мы немного жульничали, по очереди страхуя спуск остальных альпинистов. Спуск по веревке на открытом склоне — это всегда захватывающее ощущение. Мы с ЖК предполагали, что сегодняшнее восхождение будет несложно, но ни один из нас и представить не мог, что получит такое удовольствие. Наконец, когда позади остаются перила нижнего склона, утром мы решили, последние 200 футов к уровню третьего лагеря перила не нужны, поскольку тут относительно пологий снежный склон. Мы видим бабу Риту. Он ждет нас среди удлиняющихся после полуденных теней, притопывая ногами, чтобы не замерзнуть. Бабу снял кошки, с ними и новыми жесткими ботинками всего одна проблема. Ремни кошек затрудняют кровообращение, и ноги начинают мерзнуть, несмотря на дополнительную прослойку войлока в жестких ботинках новой конструкции. И мы с ЖК следуем его примеру. «Очень хороший день, да, сахибы Джейк и Жан-Клод?» спрашивает Бабу с улыбкой до ушей. «Очень хороший день, бабу Рита», — соглашаюсь я. Мы втроем начинаем спускаться, ступая по глубоким следам в снегу, а затем мне в голову приходит идея. «Хочешь посмотреть, бабу, как по таким склонам спускаются настоящие альпинисты?» «Конечно, Сахиб Джейк». Проверив, что мои кошки надежно привязаны к рюкзаку в таком месте, где они не вонзятся мне в спину, если я упаду или буду вынужден прибегнуть к самозадержанию, Я выпрыгиваю из колеи, протоптанной нашей группой, беру в руки длинный ледоруб и начинаю скользить по длинному снежному склону. Шиповные подошвы ботинок оставляют борозды за моей спиной, а острый конец ледоруба служит мне рулем. «Наперегонки!» — кричит Жан-Клод и выпрыгивает на поверхность снега, начинающую покрываться настом. «Оставайся на месте, бабу! Берегись, Джейк!» Жан-Клод скользит быстрее и вскоре уже пытается меня обогнать. Черт бы побрал этих гидов Шамони. Мы несемся вниз, огибая немногочисленные камни у основания склона, и ЖК пересекает воображаемую линию финиша футов на пятнадцать впереди меня. «Я тоже!» — кричит маленький Шерпа, выходит из глубоких следов на снежный наст, заводит за спину длинный ледоруб, словно руль, и начинает скользить вниз, подражая нам. «Нет, не надо!» — кричит Жан-Клод, но уже поздно. Бабу быстро скользит по склону и смеет, словно безумный. Затем он слишком сильно нажимает на острый клюв своего ледоруба. Распространенная ошибка новичка при таком способе спуска, поскольку ледоруб должен лишь слегка касаться снега. Клюв глубоко погружается в снег, бабу дёргается, резко поворачивается, и вот он уже лежит на спине, широко раскинув руки и несётся вниз, набирая скорость. Из рюкзака сыплются его личные вещи. Тем не менее смеётся он ещё громче. «Цепляйся!» — кричу я, приложив руки к рту чтобы усилить звук. «Цепляйся, бабу!» «Он потерял ледоруб, но руки у него остались, а если он снимет рукавицы, то сможет погрузить обтянутые перчатками пальцы в снег, чтобы уменьшить скорость спуска. Мы обучали всех шарпов технике самозадержания, причем не раз. Но распластанное на снегу тело бабу разворачивается, голова сначала оказывается наверху, а затем внизу, а пятки хлопают по снежному насту. Приближаясь к нам, он смеется все громче». В пятнадцати футах от основания склона бабу подпрыгивает на невидимом снежном трамплине. «Ой-ой!» кричит он по-английски, взлетая в воздух футов на восемь, по-прежнему головой вперед. Со странным звуком шерпа врезается головой в нечто похожее на большую белую подушку из снега, и смех умолкает. Его тело поворачивается еще три раза и останавливается в футах в тридцати от нас, и мы с ЖК бежим к неожиданно умолкшему шерпе, оставляя глубокие следы на снегу. Я молюсь, чтобы у него просто перехватило дыхание от удара о землю. Потом мы замечаем продолговатое красное пятно на белом снегу. Подушка из снега, о которую головой ударился бабу, оказалась камнем.